Исчезнувшая метка. Грузчицы подошли, а вагонов пока что не было. Чего-то замешкался маневровый паровозик. Вагоны он будет подгонять к пэкгаузу не скопом, а по одному. И по одному же станет отводить после загрузки. И лишь когда стемнеет, соберет их, соединит вместе, составит поезд. Подадут большой паровоз и отправят состав в Германию. Наконец донесся суетливый гудок, и мальчишки, выбежав на помост перед Пакгаузом, увидели подталкиваемые паровозиком три вагона. Наверное, машинисту осточертело возиться с одиночками, и он рискнул сократить себе хлопоты. Вагоны миновали стрелку, от которой начиналась погрузочная рельсовая колея, неспешно покатили к Пакгаузу. Настолько неспешно, что Колька не утерпел, спрыгнул с помоста, готовый пуститься навстречу. Тёзка тоже намерился спрыгнуть, но Колька остановил. «Будь здесь, если я попрошу, так ты словишь». На друзей легло ответственное поручение – заблаговременно углядеть вагон с тайным меловым знаком от слесарей. Готовя вагоны к дальней дороге, они должны были на одном из них подпилить наружный запор так, чтобы в нужный момент дядя Гриша и Ганс, поднатужившись, могли бы обломить его и открыть дверь изнутри. Все это мать обговорила со слесарями ночью, после того, как провела в Пагаус будущих пассажиров. Сейчас оставалось скараулить меченый вагон. Метка такая – ОСМ, то есть осмотрен. На других вагонах буквы М в надписи не будет. Вагоны приближались. Колька еще издали обшарил глазами торцевую стенку первого из них, никакой надписи. Забежал сбоку, и эта стенка пустая, только в одном месте размазаны следы мела. Накатился второй вагон, опять ничего. Колька метнулся к третьему, тоже лишь неясные следы мела. Обогнув ползущий следом паровоз, вспрыгнул на помост и глянул на теску. Тот, вскинув с виноватым видом рукава лапки, покачал отрицательно головой. Паровоз притормозил. Первый вагон остановился напротив столпившихся на помосте грузчиц. Среди них Колька увидел мать. Обращенные на него глаза требовали «Ищи». Теперь Колька не побежал. Тихонько побрел вдоль вагонов, внимательно осматривая не одни уже стены и двери, но и рессоры, буксы, диски колес. Его нагнал тезка, молча пошел рядом. Дошагали до паровоза. Возле буферных тарелок возился перепачканный мазутом сцепщик, отсоединял паровоз. — Чего ж ныряете, пацаны? — окликнул, поглядывая снизу на ребят. Колька объяснил. — С мамкой моей мы тут. — С мамкой? — заинтересовался сцепщик. — А как фамилия? — Пироговы мы. Я так и подумал, между прочим. Кладовщицы, мол, сынок. Ну-ка, зови ее. Когда подошла мать, сцепщик выложил хмуро. «Доглядывай здесь, никакой чтоб мазни на вагонах. В Германию идут, нельзя с нашей писаниной отправлять». За этим и звал? Звал, чтобы предупредить. Слесаришки понаписали давеча мелом отметки об осмотре. Так обер-лейтенант увидел, раскричался, заставил все постереть. Мать сутулилась вдруг, спросила в смятении. «Как же так, без отметок?» «Говорю, немцы не любят этого!» И спросил в свою очередь. «Ты поняла меня?» Она покивала не в силах преодолеть замешательство. Понял все и Колька. Не найти им вагона с подпиленным запором. Отцепленный паровоз между тем попятился от погауза Мать проводила его невидящим взглядом, спросила не то у себя, не то у ребят. «Как же теперь? Может, сбегать к слесарям?» предложил Колька. «Попрошу пилку, да и...» «Здесь пилить?» – очнулась мать. «Глаз вокруг сколько!» Провела по лицу ладонями, словно хотела стереть следы растерянности. Трудно вздохнула и заспешила в пакгаус. Мальчишки последовали за ней. «Ну что, прибыл под нас вагончик?» Нетерпеливо поднялся дядя Гриша. «Придется до другого разу», – остановила мать. Пересказала разговор со сцепщиком. Теперь самое главное придумать, как вас домой переправить. Нет, нет, запротестовал старик. Надо сегодня рискнуть, пусть не в этом, так в другом вагоне. Чтобы вас в Берлин доставили в придачу к шерсти, не доставят. То как же не доставят, если я сама собственными руками закрою вас в вагоне и навешу на дверь пломбу? Везите миленьких. Если по уму, не увезут, кому-то пломбу ту сорвать. Ночью, перед отправлением поезда, когда он проверку пройдет, сорвать пломбу и откинуть запорную штангу. Мать заколебалась. «Может, из слесарей кто сделает?» – подсказал дядя Гриша. «Ну да, за каждым по два надсмотрщика». «А если мы с пирогом?» – вызвался тезка. «Правда, мам?» – подхватил Колька. «За нами же нет надсмотрщиков». Мать лишь отмахнулась. Дядя Гриша сказал в раздумье. «Пробраться к поезду вам легче, конечно, чем взрослому. Да малы ростом оба, не дотянетесь до запора». «Пирог меня на загорбах к себе подсадит», — возразил догадливо тезка. «Я и дотянусь». Ткнул Кольку кулаком в бок, показал глазами. «Попробуем». Колька отошел к стене, присел на корточки, подождал, пока с вскарабкается на плечи и без особого усилия распрямился поднял почти на уровень зарешоченного оконца лёгкое тело друга. — Во! — ликующий произнёс тёзка и, постучав кулачишкой в стену гауза, словно в дверь того вагона, пискнул дурашливо. — Дядя Гриша, вы тут очки! Старик рассмеялся. — А селёнке хватит пломбу сорвать и проволоку раскрутить. Проволока же стальная. — Пломбу-то с проволокой можно загодя приготовить, — подала голос мать. Это суметь можно, знаю, как сделать. «Как, тетя Дуся?» Тезка взмахнул полами телогрейки, спрыгнув на пол. «Ну?» – повернулся к матери и Колька. Но она тянула. Боялась, верно, что если выложит сейчас свою придумку, обратно хода не будет. «Ну, мам!» «Знаю, как сделать, да ведь помру я. Десять раз помру, пока вы у поезда крутиться будете». «Чего бояться-то?» загорячился Колька. «Мы пронырнем, ни один немец не углядит». «Погоди», одернул дядя Гриша. «Пускай мать сама решит. Опаску ее очень даже понимаю». Мать потерла, как давеча, лицо руками. «Не торопите меня», — попросила. «Может, еще чего придумается».